Глава 11. Человек за ширмой. Немногое можно рассказать о пустынных улицах ночного Карилоса. Всюду клубился туман, стекал к воде и расплывался по сторонам живой рекой. Крысы перебегали от одного дома к другому, подхватывали объедки и громко пищали в сражении за очередной сочный объедок. Бродячие кошки, как тени, метались через дорожки и дворы. Собаки громко лаяли на живность, копошащуюся в земле, хватали крыс и жуков зубами, а их самих заживо поедали блохи. Все это было скрыто в темноте, лишь иногда прорванной светом из окон. Редкие фонари едва освещают сами себя, что уж говорить о грязных грунтовых улицах. Среди теней... Легко можно было затеряться в сомнениях, рассуждая, чего же стоит твоя никчемная жизнь. Именно такие мысли одолевали промокшего до нитки Алгона. Он быстро шел через подворотни и прятался во тьме, когда мимо проходили сторожа. С каждой минутой становилось холоднее, и размышления все чаще возвращались к теплой постели и живительному огню. Когда весь мир сузился о мечтах о теплой печи, Юноши вспомнилось, что не осталось дров для растопки. Выругавшись про себя, он ускорил шаг. Вскоре изо рта повалил пар, холодный ветер принёс запахи гари и шуршания листвы. «Опять этот парк!» Остановившись на заросшей тропе, Алгон потер плечи в надежде согреться. Вместе с деревьями шевелились и тени, протягивая когтистые лапы к позднему путнику. Волной проносился далекий собачий вой, где-то рядом ухала сова. Ко всему прочему, юноше казалось, что на всю округу слышно, как стучат его зубы. Скоро стало невыносимо холодно, и сознание обошкло воспоминаниям об охотнике. Капканы. Алгон замер, пытаясь рассмотреть хоть что-то среди травы в темноте в зарослях не было видно ровным счетом ничего. Обходить парк стороной у юноши не было желания, как и идти вперед в страхе перед ловушками. Но холод с голодным урчанием в желудке сделал свое дело. Алгон двинулся по тропе, надеясь все-таки рассмотреть, что находится под ногами. Дорога устремлялась на север, огибала большую часть парка и приводила к графскому особняку. Юноша рассчитывал свернуть раньше, чтобы выйти позади сожженного разъяренной толпой дома и миновать посты сторожей. Всё тот же холод вынудил перейти его на бег, но в привычном шуме ночной природы прозвучал незнакомый вой. От него мурашки забегали по спине, а волосы на затылке вставали дыбом. Голос был не собачий, какой-то гортанный, С присвистом, словно выло существо много крупнее самой большой псины. Нервно вздрагивая, Алгон замер посреди дороги и посмотрел на старый деревянный фонарь. Квадратная керосинка давно не заправлялась и уже служила домом для большого паука. За парком не ухаживали долгие годы. Он весь зарос и больше всего напоминал лиственный лес. Со всех сторон юношу окружила темнота. Путь к дому угрожающе щетинился капканами. В мыслях Алгона они разевали рты в ожидании жертвы. Дорога впереди вела к непонятному зверю. Был ли это упырь или выла крупная собака? В животе предательски урчало. Одежда до сих пор не просохла и липла к телу, а ветер дул все сильнее. Откуда-то сбоку тянулся туман, наконец-то нашедший путь к парку. Луна спряталась за длинным облаком и воцарилась чернейшая ночь. Юноши вспомнились рассказы заезжего барда о хищниках в ночи, упырях, о том, как они бросаются на людей из теней и рвут им грудные клетки, вырывают из шеи куски мяса и упиваются кровью. Про то, как стаи таких чудовищ охотятся на целые караваны, валят лошадей и тащат людей в чащу леса, где долгое время пожирают, но не позволяют сразу испустить дух. Как любил писать один ученый прошлого, упыри — это существа, рожденные спящим человеческим рассудком. Никому известно, откуда они берутся, от какого народа ведут корни, но ближе всего по натуре упыри именно к людям. Упомянутый ученый посвятил жизнь исследованию существ ночи, путешествовал по миру в поисках их следов и только к старости сумел воочию увидеть живого упыря. Эта встреча стала для него роковой. Смешно и печально. Объект исследования всей его жизни стал концом его существования. Кто-то посмеялся бы над подобной трагичной иронией, но уместнее всего было упомнить слова великого Силанитара Энейла «Сон разума порождает чудовищ». Алгон прекрасно знал, что эти чудовища обитают не только на страницах многочисленных книг Отцовской библиотеки, но и в жизни. Страх перед ними таился в самой глубине человеческой натуры, Но этот страх был ничтожен по сравнению с обычным людским любопытством. Отодвигая ветки, он устремился дальше. Скоро ему было необходимо свернуть с тропы к каменной стене, но юношу остановило едва различимое скуление. Легкий вой послышался совсем рядом. Что-то крупное металось за зарослями. Переборов страх, Юноша подождал, пока луна выйдет из-за туч, и ступил на поляну. Трава была скошена и сложена в аккуратные копны. По центру пустыря располагался слегка погнутый фонарный столб со старой керосинкой, а рядом с ним копошилось нечто. В холке существо достигало полутора метров и напоминало медведя. Но стоило присмотреться и становилось ясно, что это было нечто куда более пугающее. В медведе просматривались сверхъестественные черты. Передние лапы были удлинённы и венчались почти что человеческими пальцами, каждый из которых завершался длинными ногтями-иглами. Морда была вытянута, ноздри в виде тонких щелей и слишком маленькие для подобной туши глаза. Его спина оказалась необъятной. Огромный кривой горб с признаками лишая неровно вздымался при каждом вздохе. Вне всякого сомнения это был упырь. И вопреки кричащему инстинкту самосохранения Алгон улыбнулся. Существо металось из стороны в сторону, при этом постоянно ударяясь боком о старый фонарь. Скулило. Вновь и вновь пытаясь перегрызть собственную лапу, в которую мертвой хваткой вонзился медвежий капкан, связанный с черным столбом длинной цепью. И вот, взгляд разъяренных глаз устремился на Алгона. В порыве злости упыр рванул вперед и рухнул в остатки скошенной травы. Поднял морду и громко завыл, после чего разочарованно пополз обратно к столбу цепляясь за землю, словно человек на четвереньках. «Да!» — радостно выкрикнул юноша, которым овладело присущее возрасту наивное безрассудство. «Я увидел его!» Подняв палку с земли, он бросил ее в упыря, тот огрызнулся, со свистом втянул носом воздух и продолжил яростно грызть лапу. «Я тебя не боюсь!» Юноша опасно близко подошел к упырю, однако тот не смог его достать. Жалобный вой чудовища заполонил заросший парк, а где-то вдалеке ответили собаки. Они почуяли слабость страшного хищника и уже неслись сюда, чтобы разделаться с ним. «Ну что? Вот он, ужасный упырь, рассказы про которого пугали меня в детстве». И нет в тебе ничего страшного. Окровавленная морда повернулась к юноше, зубы клацнули совсем рядом, но цепь была прочной и держала хищника у фонарного столба. <рогреть> Протянуло существо. <рогреть> Поднимая палку, Алгон опустился на одно колено, и его спины коснулось что-то влажное. Молниеносно он отскочил в сторону и едва успел поднырнуть под лапой прикованного упыря. Боковым зрением он заметил, что из кустов появилось что-то большое. Второй упырь неспешно подошел к раненому собрату, обнюхал его и ткнулся мордой в его окровавленную лапу. Новый вой, тоскливый и пробирающий до самых костей, пронесся над поляной. Луна вновь скрылась за облаками, и все погрузилось во мрак. «Бежать?» — мысль вспыхнула и тут же погасла, когда упырь с невероятной быстротой оказался на другом конце поляны и вновь бросился на добычу. Алгон в очередной раз увернулся, радуясь своей проворности. В спешке он стал проверять карманы, но в них были лишь украденный рубин и несколько монет. «Охотник!» «Как там тебя?» Имя вылетело из головы. «Валес!» Крик получился похожим на девичий виск. В очередной раз пасть сомкнулась совсем рядом с рукой юноши, и он полукругом двинулся вдоль поляны, чтобы не терять из поля зрения обоих упырей. В надежде найти капканы, он осматривал темноту под ногами. Вскоре пришлось перевалиться через гору сена. Совсем рядом в траве что-то блеснуло. Алгон прыгнул вперед, упырь рванул следом и раздался ляск. Капкан сомкнулся на передней лапе упыря. Тот завыл, стал метаться и одним рывком содрал с себя стальную пасть, при этом заливая все вокруг черной кровью. «Валес! На помощь кто-нибудь! Сторожа!» Срывая голос, Алгон побежал к кустам, и услышал, как тяжелая туша рухнула на землю. Обернувшись, увидел, что с противоположного конца поляны показался мужчина. Быстрым и почти неразличимым жестом он метнул кинжал во второго упыря, но тот не умер. Тогда незнакомец подошел к существу и уверенным движением перерезал ему горло. Кровь полилась в траву, а поляну захлестнуло хлюпанье. Это упырь пытался втянуть воздух через ноздри щели, а в легкие натекала горячая кровь. «Вот ты где, подлёныш!» Человек двинулся к алгону, и юноша попятился. Незнакомец носил плащ цвета вороного крыла. Его волосы едва достигали плеч, а крючковатый нос и близко посаженные глаза в темноте смотрелись еще страшнее оскаленных морд мертвых упырей. «Спасибо!» — недоуменно и одновременно испуганно прошептал юноша. Мужчина усмехнулся, завел руки за спину и размял мышцы. «Хрустит!» — прошептал он. «Раньше времени не благодари. Я разыскивал тебя весь вечер, побывал у тебя дома, на торговой площади, в порту, у храма и хрену помнишь, где еще». Так что я забираю тебя с собой и не пытайся сопротивляться, потому как твою судьбу решит другой человек. Этим вечером встреча с этими гнусными тварями покажется тебе не такой уж необычной. Алгон бросил взгляд на испустившего дух упыря и понял, что перечить незнакомцу противопоказано. Хорошо. А как вас звать? Заикаясь, спросил он. «Тебе это заправду интересно?» «В этих краях меня называют Вороном». «Да, паршивое прозвище». Мужчина вынул метательный кинжал из упыря и обтер оплащ. «Идем». Когда тяжелые дверные створки со скрежетом затворились, по спине юноши пробежали мурашки. Перед ним предстал некогда прекрасный сад с гранитной дорожкой и мраморными катками. Предполагалось что гостям должно быть уютно. Ранее это место представало перед приезжими лордами во всей красе, поражало минимализмом и изяществом, но сейчас все вокруг было заброшено. Дорожка потрескалась, и сквозь щели проросли сорняки. Мрамор потемнел, местами скрылся за налетом извести. Плодовые деревья утонули в колючем юне. Крапива росла там, где когда-то цвели розы и лилии. Вместо фиалок вдоль тропы расползлись ядовитые листья желтой белины. В воздухе чувствовался запах чего-то едкого. Из-за него саднило в горле, а глаза начинали слезиться. Но впечатление на Алгона произвел отнюдь не запущенный сад, а скрывающийся за зарослями особняк. Здание в два этажа Покрытая черно-зеленым вьюном с белыми цветами, казалось мистическим и манящим. Свет не лился из окон и ничто не выдавало жизни в старых стенах. Особняк за последнее время оброс таким количеством сказок и суеверий, что одна мысль о них повергала в ужас. Представлялось, как скелет мертвого графа сидит в поеденном молью кресле. В руке у него серебрится кубок с красной и густой, как кровь, жидкостью. У ног копошатся крысы, объедая остатки гнилой плоти. А в кубке отражается пламя камина, которое никогда не гаснет. Мужчина в черном плаще ехидно глянул на юношу и поманил его за собой. Казалось, он читал его мысли и смеялся над наивностью и пугливостью Алгона. Этот ворон был странным человеком. Всю дорогу из парка подгонял юношу, зная, куда и как лучше пройти. Он указывал на капканы даже в высокой траве. На подходе к особняку графа юноша уже начинал сомневаться, что в будущем решится заглянуть в парк. Страшно представить, сколько бездомных попадется в охотничьи ловушки, поставленные не столько на зверей, сколько на людей. Однако в парк редко заходили люди, а те, что все-таки ступали под сень деревьев, делали это на свой страх и риск. «Стань моей тенью и следуй шаг в шаг». Очень тихо, словно боясь кого-то потревожить, попросил ворон. Юноша безмолвно кивнул и последовал совету. Виляя среди зарослей, они стали пробираться к близкой, но одновременно и далекой двери особняка. Несколько раз останавливались около растений, чьи огромные бутоны напоминали звериные пасти. Казалось, что они покрыты тонким слоем воска, но алгону не хотелось проверять. Ушло примерно полчаса, чтобы пересечь страшный сад и очутиться напротив лакированной дубовой двери с медной ручкой. Она была не заперта. На мгновение юноше подумалось, что он ослеп. Внутри особняка не то чтобы было светло, две масляные лампы больше коптили, чем давали света. Однако после сумрачного парка даже они выглядели ярче полуденного солнца. Потерев веки, юноша осмотрел приемную. Вместо ожидаемой грязи заросшего паутиной заброшенного дома, полного крыс, поломанной мебели и ободранных стен. Он увидел аккуратное и ухоженное помещение. Скамья с бархатным сиденьем бежевого цвета ютилась рядом с высоким лакированным шкафом, предназначенным для дорожных плащей. В углу стоял круглый стол с шахматной доской. Партия уже была начата. Часть фигур — лежала сбоку от доски. Стены, как из камня, были обтянуты бежевым бархатом. Поверх шел резной деревянный карниз. Пахло здесь отнюдь не карилосом, с его рыбой и гнилью, а ладаном и нардом. Юноша сразу же ощутил, как воняет от него самого. Под вперемешку с рыбной гнилью и сохранившийся примесью Гарри после пожара казался неестественным для местной атмосферы. Он был чужаком в доме и четко это понимал. Не дожидаясь, пока Алгон осмотрится и придет в себя после смены обстановки, ворон открыл неприметную дверь и исчез в сумраке коридора. Юноша последовал за ним и очутился в узком проходе. Под ногами... Легонько поскрипывала половица, а редкие лампады немного шипели и плевались стремительно гаснущими искрами. Шаги провожатого уже исчезали вдалеке, но это ничуть не умаляло любопытство юноши. На стенах висели картины в красивых позолоченных рамках. В темноте юноша сумел рассмотреть одну из них и тут же узнал запечатленный сюжет. В луже крови на песчаном берегу лежал человек в позолоченной броне. Рядом с ним преклонил колено мужчина, а перед его лицом был воткнут в песок меч мертвеца. Мужчина сжимал в руке золотой ободок короны. На заднем плане стояли 20 человек, одетые как настоящие лорды. Их плащи развиваются на ветру, лица выражают непреклонную уверенность. Погибший в дуэли король Зельк и его убийца Радемос в момент передачи власти по решению мирских лордов. Вспомнил Алгон описание полотна. В тот день состоялось самое крупное собрание мирских лордов в истории. Множество картин мелькало перед глазами юноши, но провожатый неутомимо шел вперед. Наконец ворон остановился около последней двери и покинул коридор. Алгон последовал за ним, и его сердце на миг замерло. Напротив двери, утопая в полумраке, на него смотрел упырь вроде тех, что он встретил в зарослях парка. Глаза чудовища блестели, в неровном свете лампад, но они не двигались. Короткий взгляд на зал перепугал юношу еще больше. На деревянных постаментах стояли десятки чудовищ, каких он не мог себе даже представить. Всевозможные твари Ануа смотрели на него блестящими черными глазами, но не подавали признаков жизни. Чего замер? Ворон нетерпеливо взял юношу за плечо и потащил через зал. Это восковые статуи. Они не сделают тебе ничего плохого. Хватит дрожать. Давай, еще обделайся мне тут. Мужчина встряхнул Алгона и потащил к статуе людоеда. Внешне он походил на обычного человека, но несколько крупнее, и лицо угловатое, нижняя челюсть была выдвинута вперед, а два острых клыка торчали наружу. Статуи, как в сказке. Идем. Ворон достиг конца зала и остановился перед двойными дверьми. Казалось, он набирается смелости, чтобы войти внутрь. Наконец он собрался с духом и постучал. Какое-то время ничего не происходило, а потом прозвучал хрипловатый голос. «Входи». «Оставайся здесь». Мужчина указал Алгону на скамью, приоткрыл дверь и протиснулся внутрь. Юноша растерянно осмотрелся. Его колотило то ли от усталости, то ли от волнения. «А может...» Страх высказывал свое слово. Он не мог определиться, внутри все перепуталось. Мысли смешались с мечтами, воспоминаниями и желаниями. Сейчас он находился в особняке графа, хотя еще вчера, направляясь в таверну на пристани, не мог даже помыслить о подобном развитии событий. По сути, кто он такой? Обычный оборванец, сирота и городской воришка. Стоит признать, что вор, он далеко не лучший. Взгляд приковала картина на противоположной стене. На бежевом фоне она как-то особенно выделялась. На ней была изображена девушка. Волосы достигали плеч и уходили за спину, губы немного припухлые, брови тонкие, глаза казались серыми, а кожа была лишена всяческих изъянов. Поверх головы возложен венок из серых роз. Они оттеняли черты ее лица, делая их печальными и измученными. Она была прекрасна, эта девушка. Как принцесса из сказки о восковых чудовищах. Алгон вспомнил, как несколько лет назад сидел в темном углу трактира и слушал рассказ заезжего барда. Тот бесконечно пил Эль, и казалось, что больше в него уже не поместится, но, несмотря на это, говорил тот отчетливо и с расстановкой. Однажды чародей полюбил принцессу. Она была прекраснее всех цветов на свете, и ни одна знатная дама не могла сравниться с ней в красоте. Женихи со всех сторон света съезжались, чтобы попросить руки и сердца, но она отказывала каждому. Проходили годы, а чародей все наблюдал, как очередные мужчины уходят ни с чем из дворца. И тогда он сделал ей предложение. Она взглянула на него, как на безумца, однако сразу не отвергла. Сказала, что хочет, чтобы он доказал свою любовь. И поведала принцесса, что далеко на севере, в ледяных пещерах, живет великий мастер. Творит он восковые фигуры невиданной красоты. Чародей понял ее желание и отправился на север, где нашел этого мастера. И попросил он создать восковую копию возлюбленной. Мастер согласился, однако затребовал немыслимую цену, о которой история умалчивает. Чародей, утонувший в любви, согласился, и пообещал отдать за статую несметные богатства. Мастер принялся за работу. Прошли годы. Принцесса уже позабыла о своей просьбе и о влюбленном чародее. Она продолжала отвергать женихов одного за другим. Тем временем ее красота начала увидать. Чародей вернулся к мастеру, чтобы забрать свой заказ, и увидел, что статуя была во всем прекраснее живой принцессы. Статуя не постарела, ее кожу не тронули болезни, морщинки не обрамили губы. Тогда чародей понял, что подобный подарок оскорбит принцессу. Он разозлился и попросил мастера создать чудовищ, которые были призваны затмить красоту принцессы. Прошло еще несколько лет, принцесса умерла от оспы, так и оставшись невидной. Опечаленный чародей вернулся к мастеру и увидел, что чудовища не смогли затмить красоты принцессы, а наоборот, подчеркнули ее. Тогда чародей заплатил мастеру и увез все фигуры в свой дворец. Он поставил статую принцессы в самый большой зал, а чудовищ вокруг нее, чтобы не затмевали они красоту, а охраняли. Говорят, что чародей уже давно умер, но статуи по сей день стоят в том зале, а статуя принцессы согревает холодные стены своей красотой». Тем временем люди поинтересовались у Барда, что он хотел сказать этой сказкой, и он ответил, что даже самое страшное уродство никогда не затмит природную красоту. Донесшиеся из-за двойных дверей голоса вернули Алгона в реальный мир. Он робко подошел, прислонился к древесине и прислушался. Голос ворона отличить было легко. Но вот второй, который до сего момента звучал лишь единожды, казался одновременно и родным, и каким-то далеким. Хрипотца придавала его словам весомости и создавалось впечатление, Что говорил умудренный опытом человек? Видимо, это и был тот самый загадочный граф. Прощения прошу, что пришел так поздно, начал Ворон. Я просил тебя привести ко мне юношу и только. Где же ты был столько времени? Юношу я нашел в неудобном положении посреди парка. От быстрой смерти его спасли наши капканы. Но сначала я должен сообщить вам одну важную вещь. Возникли трудности с перехватом груза? Это становится интересным. Что могло пойти не так в придуманной тобой же облаве? Не хватило капканов? Или твои неучи не смогли как следует их расставить? Только не говори, что я ошибся, позволив Валесу заниматься своими делами вместо установки ловушек. «Я отдал вам около полусотни капканов, и ни один из них не помог на дороге?» «Господин, груз достиг Карилоса. Я пытался помешать, но...» «Там был Рагнар!» Одновременно смиренно и со злостью выкрикнул ворон. Послышался плеск воды, и о стол ударился бокал. «Королевский ловщий в наших краях?» Ничуть неудивленно протянул граф. «Стоило ожидать его раньше. Престол не мог остаться в стороне, это очевидно. Я бы мог ему помешать, но с ним был... Покажи свою шею», — прервал его граф. «Да, я вижу следы чужих рук». Не будь ты обученным бойцом, не миновать тебе смерти от этого нападения. Я рад, что ты уцелел после встречи с Маготом. Появление одного из твоих бывших учителей так же предсказуемо, как и прибытие Ловчего. И что мне делать? Попытаться отбить золото? Нет, — отверг саму мысль граф. Но надо разобраться с Рагнаром. Нежелательно, чтобы он совал нос в наши дела. Что касается золота, то я по-своему рад, что оно все-таки добралось до городских стен. Пусть оно пойдет на благое дело. Экономика Кариласа сильно подорвана, а приток средств поможет все восстановить. Наша селанитаром уловка не сработала, и я расплачусь с ним собственными средствами. Все-таки... Он исполнил свою часть сделки. Тебе же я поручаю следующее. Отвлеки ловчего любыми способами. Ты знаешь его намного лучше, чем кто-либо другой. Если у тебя еще остались люди, используй всех. Только не начинай драку на глазах у зевак. Не устраивать представление. Оттяни это до крозильера и твои способности вырастут во много раз. «Под моим началом еще состоят двадцать человек. Я что-нибудь придумаю», — сообщил ворон. «Хорошо. Ступай и впусти юношу. Я хочу с ним поговорить». Алгон едва успел отскочить от двери. Проходя мимо, ворон взглянул на него с презрением, быстро миновал зал и исчез за дальней дверью. Юноша понял, что ждать дальше не имеет смысла. Робко, приоткрыв створку двери, заглянул внутрь. «Не бойся, юноша, я тебя не обижу», прозвучал приятный голос графа. Алгон набрал полную грудь воздуха и вступил в полумрак. Ноги его тут же утонули в ковре, и юноша понял, что нужно снять обувь. После сумрака зала глаза стали привыкать к местному освещению. Перед камином стояли два больших кресла, между ними прямоугольный стол. На нем набитая доверху ваза с виноградом, бананами и грушами, поднос с большим куском свинины и серебряный графин с вином. Рядом уместились три кубка и длинный серебряный нож предназначенный для нарезки мяса. «Не стой у входа, а то чудища вопьются тебе в спину». Юноша вздрогнул и поспешил к камину. «Садись. Не бойся». Из-за спинки кресла показалась рука графа. Алгон осмотрелся, стены покрывали тонкие ковры, чьи узоры едва угадывались в полумраке. Над камином из бурового мрамора висел какой-то герб. Три скрещенных меча, а поверх них круглый щит. Единственное окно закрывало толстая махровая занавесь. Здесь было душно, потому юноша почувствовал, как по его телу побежали капельки пота. Нерешительно приблизившись к креслу, он коснулся подлокотника и быстро сел. Только теперь он сумел увидеть мужчину рядом с собой. Граф был расслаблен, в левой руке вальяжно держал серебряный кубок, а правый опирался о подлокотник. Его взгляд был устремлен на юношу, глаза отражали пламя камина, что придавало ему загадочности. Казалось, что перед тобой сидит не человек, а мифическое существо. По сути, так оно и было. Ведь граф Карилоса уже давно стал мифом для жителей города. Но все сплетни и домыслы о внешности графа оказались лишь фантазиями. Вместо седовласого старца с бородой до живота на юношу смотрел мужчина лет сорока. Его темно-коричневые волосы не доставали и плеч, а короткая бородка и едва приметные усы подчеркивали дворянский облик. На нем был надет коричневый жакет с длинными рукавами, из-под которого выглядывала темно-серая рубашка с высоким воротом. Я рад, что ты все-таки пришел, заговорил граф. Пожалуйста, подкрепись. Я подозреваю, что ты ужасно голоден. Не бойся брать пищу с моего стола. Алгон неуверенно отщипнул несколько ягод после чего не выдержал и стал резать один за другим куски свинины. Вскоре он уже объедал скудный графский стол, от гроздей винограда остались одни только ветки, от бананов кожура, от груш хвостики, а мясо уменьшилось раза в три. «Простите», — скромно улыбнувшись, прошептал юноша. «Не за что извиняться», — во взгляде графа буквально играл озорной огонек. «Надеюсь, ты насытился?» «Пока не рассвело, необходимо закончить нашу беседу». Алгон проживал очередной кусок мяса и затих. Смотря на человека рядом с собой, он не мог поверить в происходящее, потому что многие люди дорого бы отдали за возможность находиться в особняке и беседовать с этим мужчиной. «Я не понимаю, зачем меня привели?» Лицо графа стало серьезным. Поставив бокал, он сложил руки домиком и слегка наклонился вперед. Затянувшееся безмолвие начало тревожить Алгона. Полагаю, мне не нужно представляться. Наконец прозвучал хрипловатый голос: Я граф Карилоса и единоличный правитель графства Коргар. И уже тот факт, что ты находишься в моем особняке, говорит о многом. Для начала я хотел бы как следует тебя рассмотреть. В темноте глаза графа играли пламенем. Как огонь в камине поедал дрова, они поглощали юношу без остатка. Однако угрозы в этом взгляде не было. «Ты очень похож на отца», — вымолвил он и, поднявшись с кресла, отправился к камину. «К сожалению, я не могу поведать тебе всего, что хочу. Слишком многое зависит от взвешенности моих слов и подбора выражений, потому я не стану углубляться в прошлое и осквернять кинотафы тайн и секретов». «Вы знали моего отца?» Разом Алгона наполнила давно забытая тоска. Вспомнились одинокие дождливые вечера около едва теплящегося огонька в печи. Много лет он жил сегодняшним днем. Не было времени думать о будущем, строить планы. Некогда яркие мечты о путешествиях угасли, их заглушил голод. Книги из отцовской библиотеки приходилось выменивать на хлеб и крупу у приезжих купцов. О самом отце, бросившем его в одиночестве, не хотелось и думать. Да и не было на это времени, нужно было просто выживать. «Не сказать, чтобы я знал его достаточно хорошо. Так уж вышло, что твой отец умер у меня на глазах, и перед смертью он попросил меня об одолжении. Это было нагло с его стороны, но не мог же я отказать умирающему. «Как ты, должно быть, уже догадался, отец перед смертью попросил присмотреть за тобой, дать шанс вырваться в лучшую жизнь». «Почему лишь сейчас?» — неожиданно для себя вскричал Алгонах. «Так много лет я был один». Забрав с камина темно-красную шкатулку, Граф посуровел. «Идем. Я тебе кое-что покажу». Не дожидаясь юношу, он покинул комнату и отправился в зал со статуями. В сумраке гуляли тени, фигуры неподвижно наблюдали. Их глаза бусины зловеще поблескивали, шерсть легонько колыхалась от сквозняка, царила такая пугающая тишина, что даже легкое шуршание крыс под полом заставляла вздрагивать от ужаса. «Подойди поближе, не бойся меня». Алгон встал по левую руку от графа и взглянул на фигуру людоеда. С картины позади на него смотрела принцесса в венке из роз. Казалось, в ее взгляде отражена печаль всего мира. «Ты слышал историю о чародее и принцессе?» Граф не стал дожидаться ответа, Медленным шагом двинулся вдоль рядов статуй и завел рассказ. Эта сказка менялась бесчетное количество раз. Уже нельзя определить, где первоначальный вариант. Барды рассказывают ее как добрую историю о любви, о красоте, о защите, о вере. Маги видят в ней предостережение, лорды и рыцари слушают ее с презрением надменно полагая, что окажись они на месте чародея, всё произошло бы иначе. Истина одна. История эта столь древняя, что корнями не сходит к началу этого тысячелетия. А наше прошлое правдиво. Потому как полагать обратное, значит попросту перестать доверять всему вокруг. Была принцесса, был влюбленный чародей. Со всего света съезжались к ней женихи, так как была она прекрасная настолько, что никто в мире не мог с ней сравниться. У несчастного влюбленного чародея не было шансов добиться ее руки. Чародея звали Шактиль, а принцессу Гивеньера. В те далекие времена жил талантливый мастер, умеющий делать из воска уникальные фигуры, но и цена его творений была высока. За невероятную плату чародей заказал мастеру скульптуру принцессы в надежде вручить возлюбленной, тем самым растопив ее холодное сердце. Десять лет мастер творил скульптуру, и сделал ее удивительно прекрасной, что затмила она оригинал. Когда чародей прибыл за своим заказом, то испугался результата. Он посчитал, что скульптура способна оскорбить постаревшую принцессу и отказался платить. Мастер не смог смириться с потраченными впустую годами кропотливой и тяжелой работы и наложил на принцессу ужасное проклятие. Каждый месяц мастер создавал чудовищ, которые похищали годы жизни принцессы. И мастер сдержал свое слово. Он не сдался. Друг за другом рождались в его котлах ужасные чудовища, а принцесса старела. Каждая новая статуя перенимала ее черты, и знающий человек мог узнать принцессу в уродливых лицах восковых статуй. Так продолжалось два с половиной года. Не в силах более смотреть на увядание возлюбленной, Шактиль вернулся к мастеру и увидел зал полный чудовищ. В каждой твари он признавал свою любимую, И не было предела его ужасу. Именно тогда принцесса отвергла очередного жениха из далеких южных земель. На просьбу руки и сердца она ответила насмешкой, за что и поплатилась. Ее сердце вывесили на воротах дворца, отдав каждому то, что она не хотела давать никому. Узнав о смерти Гвинильеры, Обезумевший от горя чародей обвинил во всем мастера и убил его в гневе. Но на последнем вздохе мастер проклял и Шактиля, пообещав ему ужасную смерть в полном одиночестве. Чародей забрал статуи и уехал в родовой замок, до которого не смог бы добраться никто посторонний. В самом большом зале. Поставил статую принцессы, а чудовищ расположил в коридорах, чтобы напоминали они об утраченной любви. Однажды, в ночь Кразильера, Шактиль увидел, что возлюбленная его жива. Статуя тянула к нему руки и клялась в любви. Подумав, что обезумел, чародей отдался в ее объятия, и соединился с ней, как мужчина с женщиной. Пока они любили друг друга, тени в зале ожили, и в синем свете луны замок наполнили чудовища. Чародея разорвали на части. Как мастер и обещал, Шактиль умер в одиночестве, проведя последнюю ночь в обнимку с женщиной из воска. Граф слегка скривился, чувствуя некую натянутость этой версии и несвойственное ему косноязычие. Говорят, что после смерти Шактиля статуи вернулись на свои постаменты и замерли на века. Но, согласно легенде, каждый крозельер, они пробуждаются либо сами, либо по зову хозяина. «Эти... это скульптуры из сказки?» Не зная, сморозил он глупость или нет, спросил Алгон. Вопреки его сомнениям, граф кивнул. «Ты прав, юноша. Пока что ни один живущий в мире человек не сумел повторить работу мастера. Говорят, тот мастер был великим магом». «А что со статуей принцессы?» «Она погибла вместе с чародеем». «Конечно, если к ней применимо это слово. Я сумел найти лишь это». В небольшой нише на высоком мраморном постаменте лежала бледная женская рука, накрытая стеклянным колпаком. Ее запястья изуродовали следы от множества когтей. Юноша задержал дыхание и неуверенно приблизился к фрагменту легендарной статуи. Он не знал, верит рассказу этого человека или нет. Но что-то в графе заставляло ему доверять, и сомнения исчезали так же быстро, как смогли зародиться. «Зачем? Зачем вы мне это рассказали? Зачем показали руку?» «Гразильер». Наступит через два дня юноша. Взгляд графа устремился к статуям. Казалось, он пытается уловить в них признаки жизни. Но они все так же оставались неподвижны. «Значит, статуи... они...» «Вероятнее всего, они оживут», — без тени сомнения сообщил граф. «Знаешь, юноша...» В чем все барды были правы? Они говорили, что самые страшные существа в мире не затмевают собой красоту, но подчеркивают ее. Эти слова верны, потому что всегда между тобой и желанной целью находится препятствие. Если есть сокровища, то их охраняют чудовища. Люди издревле тянутся к опасности, даже достоверно зная, что впереди их ждет верная смерть. «Из-за чего, — спросишь ты, — почему в сказках дети обязательно отправляются в старый заброшенный особняк, где их ловят ночные кошмары, съедают разум и вытягивают кости?» Ответ прост. «Сон разума кормит чудовищ. Людей влечет неизменное желание познать что-либо новое и перебороть страхи. Тем самым люди поддерживают равновесие и не дают вымереть тварям из темных эпох. Ведь всегда есть клубцы, которые отдадутся им на пропитание. Смысл простой, юноша. Чем опаснее дом, тем больше к нему влечет. Чем сильнее охрана, тем желание ее миновать. Мой особняк не исключение, и все, что снаружи эти высокие стены, колючка и крапива всего лишь стимул. Свет маяка для тех, кто ищет путь. Вы хотите поймать воров, — осознал алгон. Ты ошибаешься. Я приготовил для них испытание. Это ты, юноша, обязательно захочешь в нем поучаствовать. Граф открыл шкатулку и достал оттуда воровской перстень. Красный камень маняще блеснул в тусклом свете лампад. Хоть я и обещал твоему отцу помочь тебе выбраться в лучшую жизнь, я не даю гарантий. Взросление и развитие достигается путем накопления опыта и приложения собственных усилий. Исключительно от тебя зависят первые шаги. Я просто предлагаю возможность и тебе решать, воспользоваться ею или нет. С этим перстнем ты станешь частью воровской гильдии. Он же будет пропуском, На испытание. В ночь Кразильера я хочу увидеть тебя здесь. Погибнешь ли ты в попытках что-то изменить? Или вернешься в трущобы и продолжишь жить как городской сирота? Выбор за тобой. Что, если я не захочу? Я не могу ответить на вопрос. Очень скоро все решится само собой. «А теперь, юноша, прошу тебя покинуть особняк. Мне нужно побыть в одиночестве». Алгон принял из рук графа желанный перстень. Совсем недавно он не мог и помыслить, что так скоро станет членом воровского сообщества. Его ждала новая жизнь, но страх понемногу вгрызался в сердце. Вскоре после прощания с графом Полный сомнений юноша покинул особняк, двигаясь навстречу новому дню. Песня Барда тонула в какофонии голосов и могло показаться, что из его рта течет неприятная белиберда. Шум дополняли стук глиняных кружек и гомон толпы. Девка с подносом только и успевала шнырять между столами. Она громко визжала, ускользая от цепких рук посетителей, когда кто-то хлопал ее по ягодицам. После пощечин старые рыбаки еще больше горячились и зазывали девку к себе на коленке. Входная дверь постоянно открывалась, кто-то шел наружу, чтобы справить нужду в темном переулке, кто-то заходил в зал, желая заправиться свежей пищей и теплым элем. По правде сказать, Еда была далеко не самая лучшая, но вот выпивка никого не могла разочаровать. Во всяком случае, так утверждал низкорослый плешивый репот в одиночку развалившийся на длинной скамье. В самом углу, под полкой для глиняной посуды, расположились двое. Королевский ловчий, которого никто не узнавал, и хрупкая девушка. Она сидела напротив и строила ловчему глазки, параллельно донимая его вопросами.